Глава 6 Сердце забилось в груди печугой, и я замерла с прямой спиной, боясь моргнуть. А Ру тихо продолжала. «Завтра приедет машина с продуктами. Обратно поедут вечером. Я спрячу тебя в пустой коробке». И она отвернулась и ушла с балкона, громко причитая, что мясо, кажется, подгорает. А я автоматически поднесла чашку к губам и тут же обожглась, отдергивая руки. Во рту пересохло от волнения. «Стало страшно. А как же Ру? Я ведь уже знаю, на что способны эти ублюдки». «Ну вот, деточка», — вернулась женщина с подносом. На широкой тарелке лежал сочный стейк, присыпанный молодой, мелко рубленной зеленью. «Свеженькая. Набирайся сил, они тебе понадобятся». Я машинально взяла у нее тарелку, тревожно глядя в лицо женщине. «Зачем она это делает?» «Я не могу». «Можешь». «Я даже обсуждать это не хочу», — сурово заявила она. «Ешь давай». От слов Ру стало страшно. «А если не выйдет?» «И мне нужно было как-то пережить еще одну ночь со зверем». «На выход!» Приказ ударил по нервам кувалдой. Но провокаций на первый взгляд больше не планировалось. За мной пришел серьезный конвой». Руки скрутили уже вполне надежные наручники, впору было взвыть от боли, но я только стиснул зубы. В затылок уперлась холодная дуло пистолета, и меня повели по коридору в новой части здания. Создавалось впечатление, что здесь планировалось содержать больше таких, как я, но то ли они уже все отправились в мир иной, то ли их так и не насобирали. Я все силился вспомнить момент моего тут появления и не мог. Зато более отдаленные картинки прошлого становились все ярче. Я вспомнил отца, который натаскивал меня каждый день в лесу едва ли не с момента, когда я встал на четвереньки. А еще, как мы гуляли с ним вечерами у речки в звериной ипостаси. Гордость за отца переполняла меня по самые уши. Я был единственным ребенком. Мать пропадала в городе, но кем работала и как часто ее видел, я не помнил. Только отца. И еще нашу хижину в лесу. Время там, казалось, остановилось. Иногда холодало, деревья линяли, сыпал снег, а потом его топил весенний дождь. И так по кругу. Но это тогда не беспокоило. Меня занимал другой мир, мир законов природы и людей, силы и хитрости, которыми отец владел в совершенстве. Куда он делся? Я вдруг замер, как вкопанный, А в спину тут же врезалось тупое тело с пушкой и руганью. Но меня это не тронуло ни капли, потому что я вспомнил. Отец просто однажды не вернулся. «Твою мать, а ну пошел!» – заорали мне в спину. «Уснул, что ли?» Меня грубо пнули под колено, и нога подогнулась. Но недостаточно, чтобы потерять равновесие. Я выпрямился и пошел дальше. Солнце ударило по глазам, и я замотал головой, моргая – Сколько же я не был под солнцем. Ноздри забились разномастными запахами, и такой поток информации хлынул в голову, что я едва успевал ее обрабатывать. Привычки, выдрессированные годами, давали о себе знать. Самое четкое понимание — вечером будет дождь. А еще сейчас август, потому что в воздухе стоит густой аромат горячавки. Третье — мы к югу от Смиртона — Только здесь живет пикля, которая чирикает сейчас над головой в еловой кроне. А еще она скоро распрощается с потомством. Значит, конец августа. Еще тут неподалеку речка. И белоглазые. Я медленно моргнул, уставившись на оборотня, сидящего за решеткой на земле. Он смотрел на меня из-под лобья, но драпать не собирался, не мог. «Шагай в камеру». «Там волк» глухо возразил я и что обошел меня тип и уставился мне в лицо брезгуешь зато он нет гнусный групповой смех резанул по ушам и меня протолкнули в клетку размером она напоминала бейсбольную площадку в школе только засыпана песком и кольцо тут имелось а к нему несколько спортивных снарядов я потер запясть оставшись без наручников и глянул на волка Молодой еще, лет двадцать от силы. Он не выказывал страха, но следил за мной пристально из-под спутанных черных прядей волос. Привычно. «Привет!» Я хрипло поздоровался. «Да, мы не любим друг друга, но без причины не нападаем. А здесь вообще на одной стороне». Он не ответил, уязвимо подобравшись, и я заметил шрамы у него на боку. «Давно здесь?» Волчонок угрюмо молчал, но стоило сделать шаг, вздрогнул. Я не стал его нервировать, направившись в противоположную сторону, к турнику. Тело жаждало нагрузки, я засиделся в тесной клетке, но гораздо больше оно жаждало возвращения девочки в мои лапы.